Глава четырнадцатая. Об отцах, мертвецах и тяжелой кавалерии. Я очнулась на цветочном поле, залитом лунным светом, судорожно вдыхая свежий, наполненный медом воздух, и тут же скрючилась в позу эмбриона в ожидании новой порции боли, но она не пришла. Мне потребовалось некоторое время, чтобы убедить себя в том, что тут я в безопасности, отдышаться и, наконец, сесть» и понять, что мое страшное положение никуда не исчезло, лишь отдалилось, ошейник все еще был на моей шее. Пальцы проваливались в него, словно он был чем-то нереальным, но я чувствовала пронизывающий холод, идущий от него даже сейчас. Ощупав свое лицо и тело, я поняла, что сюда мои раны не перенеслись. Наверное, это было даже логично, если подумать. Как долго я смогу тут прятаться? Как узнать, что сейчас происходит со мной там? уткнувшись лицом в колени, я обхватила себя руками, пытаясь сдержать дрожь. внезапно посетившая меня мысль заставила вздрогнуть. я тут же села ровно, сжала ладони в кулаки и максимально четко представив себе свою божественную покровительницу, громко позвала ее по имени. но ничего не произошло. лишь чуть сильнее обжег холода мошенник. я позвала еще раз, чувствуя, как голос срывается на крик. ответом мне стала тишина. Что он на меня нацепил? Я попыталась ухватить ошейник, чтобы снять, но он совершенно нематериальный в этом мире каким-то образом оставлял кровавые царапины на пальцах. Это конец. Конец! Так много пройти, чтобы в итоге сдохнуть от руки предателя. Да и кого? Человека, которому доверял весь орден, магистр, все мы! Корин точно не предвидел такого конца. Чего я не предвидел? Знакомый голос, раздавшийся неподалеку, выбил из меня дыхание. Неверящим взглядом я смотрела на полупрозрачную фигуру защитника Веры из далекого прошлого, что, казалось, с удивлением смотрел на меня. «Я же мертв», — договорил он через мгновение, и мне показалось, что я увидела недовольствие на его лице. «Да, а скоро стану мертвой и я», — горько ответила ему я, вытирая лицо корин молчал наклонив голову к плечу и вглядываясь в меня я тебя вспомнил наконец заговорил он и если ты тут и уже знаешь меня значит мой план удался хотя бы на какую то часть но удался так скажи мне зачем ты собираешься умереть я собираюсь да мне как бы выбора никто не дает Невесело усмехнулась я и коротко пересказала ему события последних нескольких дней. «И теперь я с этим ошейником, избитая, жду своего конца. Твои навыки и память спасли мне жизнь, но в итоге все это оказалось зря». Корин молчал, рассматривая свои руки. Потом, подняв голову, посмотрел на меня. «Иногда смерть не так плоха». Мне хотелось ответить что-нибудь едкое, но вовремя вспомнив, какой путь выбрал для себя великий защитник прошлого, я смолчала. «А иногда она и вовсе не приходит», — вдруг добавил призрак. «У этого события явно множество вероятностей, иначе я бы знал о нем как о неизбежном. Не теряй надежды, если уж нам обоим вера не помогла. Ты не одна и никогда не будешь, даже в посмертии». — Звучит жутковато, если честно. Я передернула плечами, и защитник Веры улыбнулся мне чуть печально. — Возможно, но ты слишком со многими связана. Даже я появился тут лишь потому, что являюсь частью тебя самой. Замолчав, Корин наклонил голову, будто к чему-то прислушиваясь. Через миг это услышала и я. Тонкий, противный звон, отдающийся вибрацией в ошейнике на моей шее. «Тебе пора, Эва. Я помогу тебе всем, чем смогу. Но после этого мы станем единым целым, и дальше тебе придется самой». «Спасибо, Корин. Будь сильнее меня!» Защитник Веры наклонился ко мне, ободряюще сжав мое плечо, и я ощутила мягкое тепло, идущее от его ладони. Миг, и став сине-серебристым вихрем, призрак прошлого втянулся мне в грудь, А еще через мгновение пришла выворачивающая внутренности боль. Я очнулась, чувствуя, как соднит от крика горло. Напротив меня, опустившись на одно колено, со задаченным видом стоял гир. Я бросила взгляд вверх, надеясь еще раз увидеть краешек зимнего неба, но оказалось, что клапан дымохода между двух башенок шатра закрыли. «Как жаль!» «Я уж подумал, что ты сдохла!» «Сдох тут только ты! Твой отец и дед никогда тебе не простят!» Я дерзко ухмыльнулась и успела дернуть головой в сторону. Удар бывшего хромовника прошелся лишь по касательной, но этого хватило, чтобы ухо взорвалось болью и по шее потекла кровь. «Что ты?» Он замолк, смотря на меня и осознавая, что услышал. Я рассмеялась, глядя ему в лицо. Я убила только одного человека, и ничего не смогла сделать, чтобы этого не произошло. Но твой дед меня простил. Он-то понимал, что идти наперекор Богу невозможно. Не в моем случае. А ты... Закрой свой рот. Ты все знала, и не тебе изображать из себя жертву. Это место уже занято тобой, не беспокойся. Я дернула голову еще от одного удара, и он опять пришелся в ухо. Звон в голове усилился и вдруг пропал. Я словно получила новую порцию сил вместе с глотком свежего воздуха, и причина тому стояла прямо у Гира за спиной. «Что ты делаешь?» — Эмил потрясенно смотрел на своего брата. «Восстанавливаю справедливость, Эмил». Бывший храмовник встал, сделал полшага назад, чтобы меня было хорошо видно. «Она убила нашего отца. Она и ее сучья богиня». Как? Он же давно... Настоящего отца, не будь дураком! В какой семье рождаются два ребенка подряд, которые оба становятся частью длани? Дегмар был хорошим человеком, но он был лишь ширмой. Прикрытием для нарушения еще одного эгоистичного и самовлюбленного правила твоей богини – не иметь семьи. Наш отец Ханс встретил мать в первые годы после третьего обета и полюбил ее всем сердцем но так как жениться на ней он не мог, а позора для мамы не хотел, он договорился с Дегмаром, и тот женился на ней, поклявшись никогда не прикасаться к ней пальцем. Он уважал нашего отца, а тот посылал деньги семье, помог с устройством торговой лавки. Он собирался рассказать и тебе, да только не успел. Она убила его. Они обе убили его, хотя всю свою жизнь наш отец положил на алтарь служения этой мерзости. Весь этот монолог я молчала, уперевшись затылком в стол позади себя и устала рассматривая лицо Эмила. Он был потрясен. Это было видно невооруженным глазом. Смятение, усиливающееся с каждым словом его старшего брата, заставляло безымянного раз за разом возвращаться взглядом к моему лицу. Так это все месть. Из-за пазухи Эмила выглянула мордочка щенка и тут же спряталась обратно. Ни Гир, ни сам Эмил не обратили на это внимания. «Да, это месть, брат. Месть божеству, что убивает своих служителей ради веселья. Месть той, что играет нашими судьбами, заставляет жертвовать теми, кого мы любим. И ради чего? Скажи мне, ради чего спасать ее власть? Зачем пытаться защитить веру, которая ничего не дает, а лишь забирает?» Гир перешел на крик. В шатер заглянул какой-то солдат, но не успел и слова сказать, как тот перевел взгляд на него и рявкнул «Убирайся!». Потом уже чуть спокойнее снова обратился к Эмилу. «Я обещаю, что когда эта змея умрет, мы сможем исправить то, что с тобой сделали. Это будет больно, но заменить силу одного божества на другое возможно даже в твоем случае». Эмил, не сводя с меня взгляда, медленно кивнул. «Я понял». «Тогда дай мне свой нож. Им убить такую тварь, как это, будет проще всего». Гир требовательно протянул руку, и Эмил, моргнув, медленно перевел взгляд сначала на ладонь брата, а потом на его лицо. «Ты со мной, брат?» — бывший храмовник нахмурился, пристально вглядываясь в лицо безымянному. «Да, до самого конца». После небольшой паузы ответил Эмил, вытащив из-за спины кривой нож с зубчатым лезвием и вложив его в руку брата. Я закрыла глаза, представив себе маму. Ту, какой я ее помнила из детства. С пахнущими лавандой красивыми ловкими руками, в платье, перетянутом тонким пояском на талии, густыми распущенными русыми волосами, падающими волной на плечи до самого пояса, мягким смехом. «Прости, мам. Я правда пыталась сделать все, что было в моих силах, но моих попыток оказалось недостаточно. Хорошо, что у тебя теперь есть та, настоящая Эвелин. Ты не осталась одна», — подумала я. «Открой глаза! Умри как воин!» — прозвучал совсем рядом голос Гира. Странно, но в нем я тоже слышала усталость. Чтобы выполнить его приказ, мне потребовалось собрать всю силу воли, какая только была у меня. Гир опустился передо мной на колени. Взял меня ладонью за подбородок, заставляя задрать голову, обнажив горло. Эмил за его спиной подошёл ближе, не сводя с меня серьёзного взгляда. Я, отведя глаза от его лица, уставилась куда-то в пустоту за его спиной, чувствуя, как по щекам покатились слёзы. «Передавай привет своей богине!» — услышала я. Гир поднёс руку с ножом к моему горлу, Я все же зажмурилась, не в силах выдержать это, и... Боли не было. Не было и удара ножом. «Чего ты ждешь?» А после услышала, как что-то упало на землю. «Прости, что так долго», — голос Эмила звучал безжизненно. Я открыла глаза, вжимаясь спиной в столб и увидела лежащего боком Гира. Его руки сжались на шее в попытке остановить льющуюся кровь, но глаза уже были пусты. Эмил лихорадочно обшаривал его пояс. «Ты...» «Убил его». «Да, собственного брата». Безымянный бросил на меня короткий взгляд и снова принялся раз за разом прохлопывать одежду мертвеца. «Я понимаю, за что он хотел отомстить. Но нас...» «Меня воспитывал Дегмар. Он был мне отцом всю жизнь, даже после того, как я стал тем, кем я стал. Не Комтур, Ханс» и примером для подражания камтур для меня никогда не был да я видел ты -то его только на сборах длани в отличие от гира видимо а кроме того я действительно знаю что божеству невозможно противостоять не в нашем случае эва о вот он нужно торопиться все произошло быстрее чем я думал в руках Эмила я увидела ключ безымянный бросился мне за спину и через мгновение я почувствовала что руки свободны «Так, теперь ошейник». Эмил протянул руки к ледяной стали на моей шее и тут же отдернул их. На его пальцах я увидела кровоточащие порезы. «Дрянь! Ты не можешь попытаться сама его снять? Мне не хватает сил, чтобы просто сжать пальцы на замке, а за нами вот-вот придут». Хромовник то и дело косился на вход в шатер. «Нет, я не могу!» Протянув пальцы к шее, я отдёрнула их, продемонстрировав безымянному кровавые полосы на подушечках пальцев. Ошейник буквально сдирал кожу при попытках его снять и выскальзывал из рук. «Ладно, давай уходить так. Наши уже начали штурм холма. Через пару сотен ударов сердца они подойдут достаточно близко, чтобы их заметили даже без дозорных. Нам надо прорваться к ним. Я тебя проведу». «Надевай кирасу и шлем». Эмил, замолкнув, метнулся в сторону, растворяясь в воздухе и появляясь уже за спиной вломившихся в шатер мужчин. Я кинулась к мечу, преодолевая вспыхнувшую во всем теле боль, и, упав на одно колено, успела схватиться за рукоять, пропустив над головой взмах вражеского клинка. Рукоять была холодной, а сам меч молчал. Впрочем, это было ожидаемо. Сбоку полыхнуло ярким светом. Раздался гневный крик, но все это, казалось, отступило на второй план. Мое сознание словно раздвоилось, и я охотно уступила первенство другому, куда более опытному разуму, чем мой, перейдя на позицию отстраненного наблюдателя. Жаль только, что ощущение собственного тела никуда не делось. Поясницу и бок обожгло болью, когда я, не поднимаясь с колена, кувыркнулась в сторону, при этом отмаш ударив своего противника под колени мечом. Лезвие вошло в незащищенную ногу, рассекая плоть так легко, словно ее вовсе и не было. Воин рухнул рядом со мной, захлебнувшись криком и затихнув через мгновение. Вдалеке раздался звук боевого рожка, и в этот же миг на земляной пол шатра упал еще один мертвец. Эмил протянул мне руку, помогая быстро встать. «Началось», — одними губами шепнул он. «Тебя не спрятать. Тут еще два красных, и смерть Гира явно почувствовали. А шейник не дает твоей ада раскрыться на полную, чтобы я смог спрятать свое присутствие и нападать неожиданно». «Значит, идем в открытую. Времени мало, но я сделаю, что смогу», — моими губами ответил хромовнику Коррин. И тот, вглядевшись в мое лицо, изумленно распахнул глаза чтобы через миг, взяв себя в руки, кивнуть. Эмил помогает нам затянуть ремники раз поверх наскоро застегнутой стёганки На мою голову возвращается шлем, на левую руку ладная перчатка, но на большее у нас уже нет времени. То и дело, посматривая по сторонам вторым зрением, я замечаю алый густок что приближается к нам в окружении слабо мерцающих потоками ата людей. «За нами пришли». Эмиль подтверждает, увиденное нашими глазами. «Значит, не будем заставлять их ждать. Отвлекай красного. Мне нужно пролить много крови. Очень много крови, чтобы избавиться от своего украшения». «Эва, ты меня слышишь?» «Да». «Для того, чтобы снять ошейник, нужно больше ата. Сейчас он отсекает тебя от окружающего мира, но он не способен отсечь мир от тебя». «Каждый убитый во имя Пресветлой будет передавать свою ада тебе. Рано или поздно ошейник просто лопнет. Мы должны это сделать, понимаешь?» «Да, понимаю». «Хорошо. Я обещал тебе помочь, и я это сделаю. Когда ошейник лопнет, я полностью растворюсь в твоей памяти. Будь к этому готова и... доверься мне». «Я тебе доверяю», — отвечаю я коренную, чувствую, как на нашем лице появляется улыбка. «Эмил, пора!» Мы выходим из шатра, и Эмил тут же пропадает. Корин делает длинный прыжок вбок и вперёд, уходя от чего-то похожего на кровавую молнию. И, оказавшись практически вплотную к ближайшему воину, бьёт того освобождённым от ножен стилетом в глаз, сжимая лезвие меча в левой руке. «Присветлая!» Раненый отшатывается, роняя клинок и хватаясь за лицо – Корин пронзает его мечом, всё так же держась левой рукой за основание гарды и одновременно с этим возвращаясь стилет в тело. «Во имя твоё!» Отпустив лезвие меча, Корин хватает обмякшее тело за плечо, резко дёрнув на себя, прикрывает им нас как щитом и тут же отбрасывает, освобождая клинок. Шаг по диагонали, противник оказывается с левого бока и даже чуть-чуть за спиной. «Жертвую!» Снова перехватывая меч за лезвие под гардой, Корин разворачивается вместе с пропустившим его за спину воином и бьет жалом стилетом между шлемом и краем доспеха. Я не слышу, но представляю, как кровожадно поет жало, вгрызаясь в подставленную под удар шею. Для божественного оружия не становится преградой кольчужный койф, и на землю падает еще одно тело. Защитник веры тем временем снова собирает меч в единое целое, салютуя окружающим нас воином. После перекидывает меч в левую руку, подцепляет носком сапога, слетевшей с руки нашего последнего противника, кулачный щит. Перевернув его ручкой вверх, подхватывает с земли правой рукой. Несколько быстрых шагов назад, и вот уже со спины нас не обойти. Там стоит полуразгруженная двухколесная телега, устремив оглобли к небу. Наших противников шестеро и они, оценивающие смотря, не торопятся нападать. Я чувствую, как мои губы растягиваются в деревянной улыбке. Все-таки мимика Корину подвластна куда хуже. «Улыбнись им, Эва. Нас двое, их всего шестеро. Они уже боятся нас, и этот страх только начало». Голос Корина в моей голове звучит торжественно, и я понимаю, что он действительно получает некоторое удовольствие от происходящего. «Некоторые привычки уже невозможно искоренить», — отвечает на мои мысли Коррин, и я снова чувствую улыбку в его голосе и улыбаюсь своим противникам уже сама. «Эй, ваше высочество, давайте договоримся. Кладите железки на землю, и мы обещаем вам почет и уважение». Третий справа в края растянул губы в ухмылке, видимо, призванный изобразить вежливую ответную улыбку. «Балабол». В драку первым не полезет, отвлекает твое внимание. Меч паршивенький, лучше бы топор взял, как все остальные. Из доспехов одно стегло. Обрати внимание, что наши противники вооружены, чем попало. Красный явно взял первых попавшихся. А кто ему может попасться в тылах лагеря, если большая часть ушла держать оборону? Тут же поясняет мне Корень, не удостаивая говорящего пристальным взглядом. «Ага». «Уважим, так уважим! На всю жизнь запомнит!» — хохотнули ему в ответ с противоположного края. Короткий взгляд на острика выхватывает только нужные детали. Прикрывшую до бедра кольчугу, простой шлем-таблетку с широким насосником, надетый поверх кольчужного капюшона. Ничего особенного, так одеты все, кроме мечника. Если бы не боевой топор с шипом на противоположной лезвию стороне, который он держал в руках. «Братцы!» «Да на язык проглотила!» «Видимо, только богиньку свою звать и научена», — снова подал голос Балабол. Корин молчал, опустив меч и экономя силы. Противники перестраиваются. Здоровяк с секирой уходит на край, отодвигаясь назад за пределы полукольца. Противоположную ему позицию занимает другой воин, единственный из оставшихся, вооруженный кистенем и щитом ЭКЮ. Остальные выстраиваются в малый полукруг, где Балабол со мечом оказывается на правом краю. Секира и кистень перекрывают возможность бокового отхода, слышу мысленную подсказку. Перед нами оказывается мечник и три топора. Они, встав полукругом, начинают очень осторожно приближаться. Но Корин явно не собирается ждать, пока они подойдут совсем близко. Как только до единственного мечника остается едва ли пять шагов, защитник сам делает рывок вперед, нанося удар воину с топором по левую руку от нас. Тот блокирует удар топорищем. В это время находящийся с правой стороны Балабул пытается нанести удар мечом, сразу же натыкаясь на щит. Следом за первым шагом Корин делает второй, проходя между двумя противниками, и, разворачиваясь через правое плечо, наотмашь рубит жалом по укрытой стеганкой спине слева направо. «Во имя твое!» – выдыхает Корин одновременно с коротким воплем мечника, падающего с рассечённой до позвоночника спиной – потом морщится недовольно. Вместо того, чтобы сдохнуть от болевого шока, упавший противник пытается куда-то уползти. Добить его мешают три топора, спора разворачиваясь в нашу сторону и перекрывая дорогу к своему неудачливому соратнику. Здоровяк с также быстро смещается к нам, пытаясь зайти сзади. Щит и медлит, поглядывая нам за спину. За спиной у нас сражение двух храмовников. И пусть нет возможности на него посмотреть, но оно чувствуется всем телом. Эмил устает. Скоро он или убьет своего противника, или падет сам. «Нужно поторопиться», — комментирует происходящее Корин. И, демонстративно крутанув жало в воздухе, снова идет в атаку. «Смотря, нет, чувствуя, как он двигается, я невольно вспоминаю тренировки с Харакашем». Неритмичные движения ног сбивают с толку. Острее жало рисует в воздухе полотно обманных ударов, раз за разом отыскивая слабые места. Коринтос то сближается, то снова рвет дистанцию со своими противниками, заставляя их немного двигаться. А я? Я чувствую каждое движение своего тела, как маленький взрыв боли. Меня били сильно и умело, так, чтобы не убить, но доставить максимум неприятностей. И теперь это тело Корин нещадно нагружал, пользуясь тем, что вся боль доставалась его обладателю, мне. Что-то вдруг меняется в поединке. Я чувствую, как Корин вдруг медлит, задерживая удары. Движения ног сбиваются и становятся ритмичными. Шаг, шаг, пауза. Это замечают и наши противники. Они сами начинают подходить ближе, наглеть. Где-то краем глаза отмечаются оба загонщика, контролирующие наше перемещение по свободному от палаток к пятаку. Ветер приносит обрывки команд с другого конца лагеря и странный гул, отдаленно напоминающий сход оползня. С левой стороны нам в голову летит топор. Корень снова ускоряется, делает быстрый шаг вперед, оказываясь практически впритык к нападающему, и бьет кромкой щита в незакрытое лицо. Я слышу хруст чужих костей, заглушаемый криком. Корин тут же закрывает нашу шеющий том и наносит отшатнувшемуся противнику сильный колющий удар в живот. «Во имя твоё!» «На какой-то миг я думаю, что пробить кольчугу не удастся. Но Корин явно знает, что делает. Как и знает, способность тяжала лучше меня». Потому стоит только божественному клинку войти больше, чем на пол ладони под сплетение колец, как защитник наваливается всем весом на рукоять, одновременно с этим чуть поворачивая ее в ране и попросту падает вместе со своей жертвой. Ошейник на шее начинает хаотично пульсировать, то сжимаясь до удушия, то полностью отпуская. Корень тут же скатывается с поверженного противника, отталкивается руками от земли, вставая на одно колено – и снова, закрываясь щитом, рубит по слишком сильно выставленной левой ноге ближайшего топорника. «Во имя твое!» — звучит как боевой клич. Впрочем, почему как? Их остается четверо. Секира, кистень, топор и полутруп, который все никак не может сдохнуть. Они держатся на расстоянии. Последний топорщик просто боится подойти». «Воинский с тенем задумчиво покачивает шипастым шариком в воздухе, глядя на нас поверх края щита. Здоровяк с секирой скалится, напрягшись. Между мной и ими около четырех шагов. Его шагов. Моими ногами, конечно, больше. «Девчонка!» Он подаётся вперёд, готовый сократить расстояние до нуля, но вдруг отшатывается». Становится очень свободно дышать, а тело кажется лёгким, почти невесомым, словно и не было ударов по голове, ребрам, ногам, будто нет разбитого уха и губ, запёкшейся крови на лице от рассечённой брови. Нет ошейника, потому что он лопнул, свалившись к ногам двумя бесполезными кусками железа. «Сдох», — коротко резюмирует Корин, — «а я понимаю, что сейчас произойдёт». «Нет, прошу, не уходи!» Я всегда с тобой, ведь я это ты. Споем, защитница, спой в третий раз. Голос Корина исчезает, его сменяет возбужденный, радостный голос моего меча. От запястья огненной волной бьет вверх чужая сила, и я наконец вздыхаю полной грудью, ощущая пьянящий вкус свободы. Я чувствую все, что происходит вокруг меня. Каждый прыжок Эмила, которому все тяжелее балансировать между реальным миром и тонкой завесой, за которой уже находится его грань. Каждый удар сердца его противника. Нет, не дайте ей сделать это. Кажется, Красный почувствовал, что сейчас произойдет раньше, чем в моем сознании приветственно загудела так явно неслышимая струна. Он отворачивается от Эмила, и я впервые вижу его лицо». Обычная, даже в чём-то красивая, если бы не та бездна ненависти, которую он выплёскивает на меня во взгляде. Поди перед гневом воинства её, как падает трава под острую косою!» «Алые росчерки бьют в землю рядом со мной!» «В последний момент Эмил попросту сбивает своего противника с ног, и они катятся по земле, пытаясь достать друг друга ножами. «Я же не свожу взгляды с оставшейся мне противостоять троицы. «Склонись и сохрани живое, иль в ужасе беги! Мне дела нет!» Топорщик сдается первым. Он пятится спиной, прежде чем развернуться и рвануть куда-то прочь, в сторону соснового леса, что выселся с правой стороны от лагеря. «Осмелься только взгляд, поднять и меч мой кровью, вославя деву, что светлее нет!» «Девчонке уступить?» «Не бывать!» — рычит мне секироносец. Воинский с тенем, отступив на пару шагов, колеблется, Глядит он на меня, то в спину идущего ко мне разъяренного громилы. Кажется, он настолько подавлен, что действительно раздумывает над тем, чтобы бросить оружие на землю. Главное, что держится подальше от меня, этого хватит. Стальная бабочка со свистом вспарывает воздух. Я отступаю, ни в коем случае не собираясь парировать эти ужасные по силе удары или контратаковать. Глаза здоровяка налиты кровью. Жилы на шее вздуты, но взмахи секиры быстры и смертоносны, потому я просто жду удобного момента, надеясь, что мой противник просто выдохнется в попытках меня достать. Но выходит все иначе. Все же эйфория от слияния с клинком уже отступила, и я снова ощущаю боль. Мне удается достаточно долго уворачиваться от смертельной встречи со сталью, но с каждым десятым ударом сердца это становится делать все тяжелее. Сначала начинает соднить горло, а в груди собирается мерзкий влажный комок, сбивающий дыхание. Потом приходит острая боль в левом боку, вовсе мешающая нормально вдохнуть. Немеет правое бедро, наливается тяжестью левая ступня, да так, что с каждым шагом мне становится все больнее переносить на нее вес своего тела. Еще немного, и я этот бой проиграю безвозвратно. Он выносливее, чем я, и сильнее один пропущенный удар и мне крышка. Надо подобраться как можно ближе и бить наверняка. Одна попытка. Только одна. Где-то внутри меня словно запускается маленький счетчик, ударами сердца отмеряя промежуток между взмахами пролетающего передо мной орудия убийства. Я пячусь, дожидаясь, пока третий взмах лезвия пройдет совсем рядом, обдав меня потоками воздуха. И бросаюсь вперед, как только это происходит» чтобы отлететь назад, получив мощный удар в грудь торцом секиры. Кираса спасает меня от серьезных повреждений, но не спасает от последствий падения. Острая боль в затылке на миг пронзает голову, перед глазами вспыхивают белые пятна, а во рту появляется привкус свежей крови. «Хорошо, что торцом...» Успеваю подумать я до того, как воспользовавшийся моим ошеломлением противник оказывается совсем рядом. Нависнув надо мной, он заносит топор, намереваясь ударить меня шипом с обратной стороны, и я, сгруппировавшись и оттолкнувшись руками, перекатываюсь. Шип втыкается в землю там, где мгновением раньше была моя голова. «Сейчас или никогда?» Я хватаюсь правой рукой за оказавшуюся совсем рядом мужскую руку, чувствуя, как под пальцами собирается в кулак кольчужный рукав. Воин тянет руку с секирой на себя, пытаясь стряхнуть меня, но я держусь так крепко, что у меня сводит пальцы. Тогда он, усмехнувшись, вдруг подается ближе и сжимает своей левой рукой мою шею. И я чувствую, что именно в этот момент он, увидев расплывающуюся на моем лице улыбку, вдруг впервые забой начинает думать, но уже слишком поздно. Стилет легко покидает свои ножны, и я со всей имеющейся у меня силой втыкаю его в шею секироносца за миг до того, как он отшвыривает меня прочь. Жало пробивает кольчугу, входя в человеческую плоть, словно в подтаившее масло, и тут же начинает жадно выпивать свою жертву. Вижу это повмиг посеревшему лицу мужчины и страху в глазах. Отпустив секиру, здоровяк вцепляется в рукоять стилета и, невзирая на то, что жало тут же раскаляет ее до бела, выдергивает оружие из шеи, с ревом отшвыривая в сторону. Из открытой раны тут же хлещет кровь, которую он пытается остановить, зажав место удара ладонью. Мужчина делает ко мне полтора неуверенных шага, сильно бледнее лицом, отчего его губы кажутся синюшными, после чего падает. Сначала на колени, упираясь свободной рукой перед собой, а потом и всем телом утыкаясь лицом в тонкий слой снега на промерзшей земле. Остался один. Встаю я тяжело, чувствуя, как меня немного шатает из стороны в сторону. Жало зовет меня, и я безошибочно нахожу стилет, упавший в паре шагов от трупа. Подняв его с земли и вернув в тело клинка, я оборачиваюсь на своего последнего противника. Он, опустив щит, так и не сдвинулся с места. Мужчина смотрит мне в лицо так пристально, словно надеясь отыскать там ответы на все вопросы мироздания. «Мне столько не платят», — заявляет он спустя небольшую паузу, после чего с грустью окидывает небольшое поле взглядом и попросту уходит. Я снова опускаюсь на колени, сплевывая розовую пену. При первом падении я прокусила себе язык, и если на фоне всего происходящего это сначала не особо чувствовалось, то теперь... Я то и дело бесконтрольно касалась кровоточащим языком неприятно тянущих от полученных ранее ударов дёсен. Интересно, магистр Фораль сможет восстановить мне зубы в случае чего? Её высочество Эвелин шепелявое, единственное и, чёрт возьми, неповторимое. Зато при виде такой невесты Ариман, быть может, просто развернётся и уйдёт. Было бы неплохо. Положив ладонь на рукоять своего меча, я попросила дать мне то, что он успел накопить за этот бой. И, подавив желание просто лечь на землю и некоторое время вовсе не шевелиться, обратила взгляд к двум хромовникам И щенку, которого Эмил каким-то образом ухитрился выкинуть из-за пазухи во время схватки, и который теперь сидел под телегой, сжавшись в комок и прижав уши. Дела у Эмила шли не очень, и я понятия не имела, как ему помочь». В очередной раз распавшийся клубок дерущихся мужчин, словно два разъяренных кота, позволил мне рассмотреть красного чуть лучше. Он, как и Эмил, был одет в плотную простеганную куртку и штаны. Живот и поясницу закрывал широкий кожаный пояс с наклепанными на него металлическими пластинками. Этот же пояс служил основой для крепящихся к нему за специальные кольца сумочек. Что в них было, для меня оставалось загадкой. Противник Эмила выглядел потрепанным, как и сам безымянный. Лица обоих мужчин уже были рассвечены синяками, но это было мелочью. Снег вокруг места их борьбы был щедро украшен каплями крови. Она капала с края стёганой куртки Эмила, текла по левой штанине красного. Кровью были измазаны их лица. Казалось, что в какой-то момент они оба использовали в драке не нож, что каждый сжимал в руке, а собственные зубы. Пока я рассматривала их, Красный вдруг обернулся и сделал в воздухе странный жест рукой в мою сторону. Эмил, не дав ему закончить, бросился на дракона-поклонника. Но тот, видимо, не просто ожидал подобной реакции, а намеренно провоцировал Безымянного, потому как легко уклонился от атаки. «Нет!» — я вскочила на ноги. «Но какой в этом толк?» Эмил пропустил удар кулаком в лицо, пошатнулся и красный, подсекая указующего, ударил упавшего ногой по затылку, после чего обернулся на меня. В его взгляде упрямая решимость. Я понимаю, что этот поединок окажется для меня самым сложным. Красный не отступит, не будет лезть на рожон. Меня вдруг касается странное чувство, немного колючее и очень знакомое. Мой противник, остановившись на полпути, замирает, глядя на меня настолько подозрительно, что мне даже хочется развести руками, сказав «Это не я». Мы с ним синхронно поворачиваем головы, одновременно определив, с какой стороны идет это странное ощущение. Но для моего несостоявшегося противника уже поздно. Три смертоносных оборота и отлично знакомый мне топор с отчетливо слышным хрустом проламывает ему голову, отбрасывая тело красного назад. Я со всей возможной скоростью ковыляю навстречу островитянину. «Забери мой топор!» — кричит мне он, опускаясь на одно колено возле неподвижно лежащего Эмила. И я, чуть притормозив, дергаю задорно торчащее вверх топорище. Потом, сцепив зубы, втыкаю свой меч в землю рядом. И, упершись ногой в грудь мертвого дракона-поклонника, обхватываю деревянную рукоять двумя руками. И тяну, раскачивая оружие из стороны в сторону, пока оно, наконец, не поддается, выскальзывая из костяных тисков. «Жив!» — радует меня Харакаш, едва оказываюсь рядом. Но без сознания. Крепко его отделали. Раны несерьезны, главное, чтобы никакой дряни туда не напихали. Так. Так на первый взгляд все чисто. Ты как? Жива. Я не знаю, что еще ответить мастеру меча. Он понимает, что для подробного описания моего состояния сейчас не время, и лишь задерживается взглядом на моем лице на миг. «Надо увести тебя и Эмила, и я вернусь за...» «Гир мертв», — прерываю его я. «Где-то здесь, наверное, Агарате. Я не хочу бросать его. Островитянин дергает щекой с прищуром, глядя на меня». «Мертв, значит. Ладно. Сейчас наша пехота штурмует холм». «Я убрал разведчиков и дозорных. Хромовники прикрывают им головы. Так что ребята Бернарда делают много шума, но я не уверен, что...» С находящегося от нас по левую сторону конца лагеря раздается шум и ржание коней. Харакаш меняется в лице. Хватает Эмила под руки и, закинув себе на спину, бросается к телеге. Я бегу за ним. Мы успеваем спрятаться за ней как раз в тот момент, когда из шатров и палаток показывается тяжелая конница». Она быстро проезжает мимо нас к противоположному концу лагеря под пожелание Харакаша переломать себе шеи на склоне. «Они... они же сейчас едут с холма прямо на наших!» Я провожаю бронированных всадников взглядом, ощущая безысходный ужас. «Да, потому так важно как можно скорее вывести тебя из лагеря». Мастер меча бросает на меня короткий взгляд, и я вцепляюсь в Эмила обеими руками. «Он убил брата, защищая меня!» «Я его здесь не брошу». В это же время, вылезший из-под телеги щенок, поставил передние лапы на бедро безымянного и тихонько тявкнул, глядя на островитянина. Тому оставалось лишь вздохнуть. «Отважный хромовник, щенок, юная валькирия и уставший старик. Про нас напишут просто невероятные легенды, если мы переживем этот день, конечно». «Так уж и старик». Хмыкнула я, пользуясь короткой возможностью просто сидеть и не шевелиться. «Эва, да если б я мог, я был бы уже седым. Неужели туманный...» «Туманный молодец. Это я, дура. Он мне дорогу показал, а я пошла Гира искать. Нашла вот на нашу голову». Островитянин сплюнул тихо и зло, что-то сказав себе под нос. Потом, выглянув из-за телеги, повернулся ко мне. «Так...» Теперь мы знаем, где конюшня. Если Горатэ где-то и держит, то, скорее всего, там. Оставайся тут, может быть, получится привести Эмила в чувство. Я попробую добраться до коня. Выйдет, он поможет нам выбраться отсюда, даже в том случае, если Эмил в себя не придет. Не выйдет? Готовься, что тащить его тебе, пока я буду нас прикрывать. Харакаш вытащил из специальных поясных ушек топоры и, пощупав пояс на спине, вытянул кожаную шлейку, вешая оружие чуть ближе к пояснице. Ножны с мечом напротив перемещаются на другом кожаном пояске чуть вперед, под руку. Он прохлопывает свои сапоги, поправляет нож за голенищем и, пригнувшись, выскальзывает из-за телеги. «Удачи!» шепчу я ему вслед, глядя, как согнутая спина, прикрытая неизменным синим пончо, исчезает среди пирамидальных шатров. Остается только ждать. Бернард, глядя на то, как медленно, но неотвратимо поднимаются по холму два по пять десятков каждой отряда тяжелой пехоты, ощетинившись копьями и прикрытые щитами храмовников, испытал легкий трепет. Несколько десятков полупрозрачных, источающих божественное сияние щитов, защищали его солдат от стрел лучше, чем что-либо виденное им в жизни. В какой-то момент ему показалось, что щиты храмовников сверкнули особенно ярко, отразив лучи света, сумевшие прорваться через серые снежные облака, а отряды словно прибавили шагу. С каждым сотым ударом сердца граф все с большей уверенностью смотрел на то, как вверенные ему люди преодолевают холм и все больше верил в то, что все его предосторожности останутся лишь предосторожностями, не пригодившимися в этом бою. Прозвучавший с вершины лагеря звук боевого рожка разбил эту надежду на множество осколков. Сжав челюсти до зубовного скрипа, граф смотрел, как из ворот лагеря на вершине холма выезжает тяжелая кавалерия, выстраиваясь в шеренге перед чистоколом. Два ряда по четыре. «Три ряда по четыре. Четыре ряда по пять. О, пресветлая, молю, пусть это будет все, что у них есть», — пронеслось у него в голове. «Был ли тут оберегающий перст богини?» — граф сказать не мог. Но все же всадники закончились, и он, разжав сведенные челюсти, обратился к офицеру рядом. «Готовься дать сигнал. Когда их конница пройдет до середины, труби. Труби так, чтобы звездам стало громко». Иначе второй заход просто растопчет наших людей по холму. «Им бы первый!» Бернард глянул на офицера, и тот, будь он не на коне, отшатнулся бы в сторону, а так лишь дёрнулся. И животное под ним недоуменно подняло голову от снега. «Переживут. Не все, но переживут. Должны пережить. Наши отряды ниже. Спускающимся с холма всадникам неудобно держать копье тогда как их кони летят животами прямо на копья пехоты. «Да, строй порвут. Да, часть погибнет, но не все. Лишь бы успели», — подумал в надежде Бернард. Пехота на холме также увидела, что их ждет. Ветер донес обрывки команд. Щиты храмовников сдвинулись плотнее, когда торчавшие промеж них копья легли на плечи идущих в первых рядах щитоносцев. Раскаты грома, прозвучавшие с серого-синего неба, заставили Бернарда поднять взгляд выше. Туда, где над осажденным лагерем вдруг сверкнуло кроваво-красным. Ветвистый росчерк, вспорол воздух, ударяя в божественные щиты. Снова раздался низкий, на грани слышимости, рокот. Один из щитов в том месте, куда попала алая молния, погас. Что за силы эти ублюдки призвали на свою сторону? Конница на вершине холма пришла в движение. Опустив копья, она скачет к подножию холма, постепенно набирая скорость. Идущий на пути ее движения отряд пехоты останавливается. Бернард не может видеть все, что делают его солдаты, но он точно знает, что там происходит. Длинные щиты упираются в землю. Те, кто их держит, приседают, скрываясь за ними практически целиком и упираясь плечом для надежности. Второй ряд кладет копья им на плечи. Третий ряд делает то же самое со вторым в четвертом и пятом ряду взводятся арбалеты. Часть храмовников перемещается вперед, к третьему ряду. Стрелять из луков уже по ним никто не будет, а для арбалетов дистанция все еще слишком велика. Войны ордена подстраховывают копейщиков, вставая перед ними дополнительным рядом. Они стоят и ждут, чувствуя, как земля дрожит под скатывающейся подобно лавине с вершины холма конницей. Этот грохот тяжело перепутать с чем-то, стоит лишь один раз услышать его так близко. Второй отряд прибавляет шага и самоотверженно движется вверх. Пока может. Пока их соратники принимают на себя смертельный удар, они должны добраться до стен. Там дело в руках рамовников, что клялись будто способны сломать любые деревянные ворота не больше, чем за пять десятков ударов сердца. Конница влетает в пехоту. Из первого ряда щитоносцев хорошо, если выживут хотя бы пятеро, сумив уклониться от ударов копыт. Кони, набрав ударную силу, летят вперед, и на первый взгляд кажется, что без повреждений. Но уже спустя миг после прорыва строя становится ясно, что некоторые просто заканчивают свой прыжок, чтобы скатиться кубарем по склону, подминая под собой всадников и сбитых с ног людей. Воздух заполняется лошадиным ржанием, людскими криками боли и гнева, Человеческая кровь смешивается с лошадиной. Прямо под ухом у графа поет сигнальный рожок. Но Бернард даже не поворачивает головы. Он сосредоточен на том, что происходит там, на холме. Отряд пехоты, на двое, все же не уничтожен полностью. Находившиеся в последних рядах арбалетчики сумели развернуться и дать один залп в спину пронесшейся дальше конницы. Выжившие перегруппировываются – их осталось всего лишь треть от начального количества, но если сегодня светозарная будет на их стороне, то с вражеской конницей они больше не встретятся. На перерез почти добравшимся до подножия холма всадником из лагеря, вывернув из-за леса, летит тяжелая конница, гордо неся над собой знамена Андарии.